во главе коммунистов за Кавказия. На высоких чекистских постах Лаврентий Павлович оставался до ноября 1931 года, когда его сделали первым секретарём компартии Грузии и вторым секретарём Закавказского райкома ВКП(б). Тогда же по случаю десятилетия грузинской чека председатель ОГПУ Менжинский издал специальный приказ, где с большим удовлетворением отметил, что Огромная напряженная работа в основном проделана своими национальными кадрами, выращенными, воспитанными и закаленными в огне боевой работы под месменным руководством товарища Берии, сумевшего с исключительным чутьем всегда отчетливо ориентироваться и в сложнейшей обстановке, политически правильно разрешая поставленные задачи и в то же время личным примером заражать сотрудников, передавая им свой организационный опыт. и оперативные навыки, воспитывая их безоговорочной преданности коммунистической партии и её центральному комитету. На следующий год Лаврентий Палыч возглавил парторганизации Закавказья, Грузии и Тбилиси. К ордену Красного Знамени Грузинской ССР на груди Берии добавились такие же ордена РСФСР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР. В 1934 году на 17-м съезде партии его сразу же избрали полноправным членом ЦК. 13 июля 1932 года, полгода спустя после того, как в конце октября 1931-го он был назначен вторым секретарем ЗАК Казахстана, крайкома ВКПБ Беля написал секретарю ЦК Кагановичу достаточно традиционное для местных руководителей письмо, где просил снизить планы сельхоззаготовок и помочь техникой. Дорогой Лазарь Моисеевич, в настоящее время уже представляется возможным подвести некоторые итоги нашей работы за истекшие 6 месяцев. Общая площадь посевов этого года превысила на 19261 гектар площадь посевов прошлого года. Посевной план в целом выполнен на 97,3%, по хлопку на 101,6%, по табаку на 93%, по чаю на 93,8%, по винограду на 97%. Хлебозаготовки этого года потребуют огромного напряжения. Прежде всего о плане. Мы очень тщательно подсчитали, проверили и пришли к убеждению, что заданная за Кавказием цифра чрезмерно велика, непосильна, и попытка её реализации может создать крупные осложнения. Фактически, подготовительный план по Закавказию оставлен центром на уровне прошлого года, хотя в постановлении ЦК ВКПБ и правительства говорится о снижении плана на 1 миллион пудов. В прошлом году крестьянскому сектору было задано 4 миллиона 44 тысячи пудов. Вместе с заданием по совхозам 400 пудов и с гранцевым сбором это составит кругом 5 млн пудов, то есть столько же, сколько и в прошлом году. Видимо, в центре не учли имевшийся у нас недосев 1931 года, который удалось ликвидировать только частично. По Грузии, не досев, выражается в 60 тысяч гектаров. В прошлом году задание по хлебозаготовкам в порядке встречных планов было перевыполнено, но деревня оказалась накануне восстания, мужик уходил в лес». В этом году, благодаря большому неурожаю, перспективы значительно хуже. Неурожай, вызванный сильной засухой, охватил почти всё за Кавказией, в особенности Грузию и Армению. При таких условиях нам воле не воле приходится ставить вопрос о снижении хлебозаготовок до уровня реальных возможностей. Мы подсчитали, что по крестьянскому сектору сможем заготовить не более 2,5 миллионов пудов. По совхозам 538 тысяч пудов и гармсового сбора 568 тысяч пудов. Итого 3 миллиона 605 тысяч пудов кругло. Таким образом, нам план должен быть снижен примерно на полтора миллиона пудов. Это абсолютно необходимо, иначе мы не гарантированы от повторения рецидивов прошлого года. Вопрос хлебозаготовок стоит остро и требует скорейшего разрешения. Перепись скота, проведённая в этом году, показала огромное снижение поголовья в Закавказье. Так по Грузии численность КРС 1.569.600 голов оказалось в наличии 1.378.500. Мелкого скота 1.653.000 оказалось в наличии 896.774. Свиней 320.000 оказалось 198.597. Огромное снижение поголовья, явившееся следствием перегибов, допущенных в прошлом, чрезвычайно затруднило выполнение плана по скотозаготовкам. План 10 мая постановлением ЦК и СНК СССР уже снижен с 38 тысяч рублей. Тон, до 28 тысяч тонн живого веса, но и этот план является напряженным и больше фактически заготовленного на 4 тысячи тонн. Лишь 19 районов Грузии не дефицитны по мясу. Берия жаловался, что общий товарный выход мяса составил 3805 тонн при плане 4500 тонн. Выполнение этого плана 4500 тонн должно следовательно пойти в известной своей части за счёт значительного уменьшения поголовья и без этого пострадавшего за последние годы. Он отметил и остроту финансовой проблемы, связанной с дефицитом товаров для населения. Проводящиеся в настоящее время заготовки технических культур, коконов и прочее, сильно тормозятся благодаря отсутствию диззнаков. Ежедневно с мест поступают десятки телеграмм, которые госбанк не в состоянии удовлетворить. Из-за отсутствия денежных средств задерживается также выдача зарплаты, что вызывает повсеместно большое недовольство. При этом следует отметить, что мобилизация денежных ресурсов и реализация займа протекают у нас далеко не плохо. По мобилизации денежных ресурсов контрольная цифра выполнена на 93%, данные на 5 июля по Грузии по займу на 75,9%. Напряжённость положения с денежными ресурсами в числе прочих причин объясняется значительным оседанием денег на сберега Товаропроизводящая сеть на селе задерживает и замедляет оборот средств. С другой стороны, развитие колхозной торговли не обеспечено ещё в достаточной мере товарами широкого потребления, способствует накоплению денежных средств у крестьян. Приток средств в деревню в настоящее время далеко превышает возможности мобилизации средств у населения, и это создаёт кассовый разрыв, больно ударяющий по хозяй с тanum организациям и начинаниям. Бере не забыл и родную Грузию. Из двух вариантов строительства новых коксовых установок в Гяндже или Ткварчели он ратует за последний, где строить за Кавказе коксовые установки в Гяндже или Ткварчели. И тот и другой вариант имеет своих сторонников и противников. Мне однако кажется, что Все преимущества на стороне ткварчельского варианта. Научные исследования и расчеты, произведенные в связи с этим отдельными специалистами и комиссиями специалистов, с несомненностью устанавливают выгоду постройки коксовых установок именно в ткварчели, вблизи угольных месторождений. Сторонники гянджинского варианта обосновывают постройку коксовых установок в районе Гянджи тем, что отходные газы коксовых печей можно будет использовать для обогрева доменных печей. Газы коксовых печей, между тем, являются ценнейшим сырьем для промышленности, и использовать их для сжигания – это значит совершить преступление. Принятие ткварчельского варианта означает постройку в ткварчеле крупного коксового комбината, который помимо кокса для дашкесана даст воду. азотистые удобрения – до 75 тысяч тонн, синтетический аммиак, сульфат аммония, искусственный спирт и другие крайне нужные продукты для развития ценнейших культур в Западной Грузии. От постройки коксовых печей вблизи металлургических заводов с использованием коксовых газов для обогрева домен отказались не только передовые страны Запада, но и наши строители – Берия доказывал, что кварчерский вариант даст экономию в 4 миллиона рублей, иначе придется возить уголь и дефицитную воду в Дашкесан и использовать для этого дополнительно 28 тысяч вагонов. Лаврентий Павлович предлагал разводить в Колхиде субтропические культуры – цитрусовые и чай, для чего требовалось осушение болот. и наставил на строительстве нового паровоза ремонтного завода в тбилиси поскольку старый возведённый ещё в 1883 году устарел морально и физически